В настоящее время многие культиваторы бежали из города Целинь, поэтому никто не заметил странного поведения в анлине. Люди покидали город во всех направлениях, весь город Целинь был разрушен. В этот момент с неба заморозил черный дождь. Весь туман, который испарился в черные облака, сконденсировался и пролился на землю дождем после того, как божественное возмездие исчезло. Даже если это был и черный дождь, с тех давних пор, как вся морская вода превратилась в туман, Это был первый раз, когда в море демонов шел дождь. На сей раз божественное возмездие принесло большие перемены в море демонов. Во-первых, весь туман в море демонов исчез. Это явление немедленно вызвало целую истерию различных событий. Многие существа в тумане погибли во время божественного возмездия, но подавляющее большинство из них выбрались из тумана. Даже некоторые могущественные пустынные звери, которые изначально обитали в глубоком тумане, один за другим стали появляться в обжитых районах моря демонов. Море демонов теперь было бы уместно называть регионом демонов. Переселение зверей вызвало ряд сражений. Были звери, убивающие культиваторов, и культиваторы, убивающие зверей. Все знали, что эти появившиеся звери имели в телах сформированное ядро, которое можно было бы использовать как ингредиент для очищения таблеток культивации, или эти ядра можно было поглощать без очистки, что также положительно влияло на уровень культивации. Кроме того, поскольку весь туман исчез, все море демонов потеряло свой естественный барьер, Поэтому все страны культивации, окружающие море демонов, обратили на него свои взоры. К счастью, несколько крупных сект, существующих уже более 10 тысяч лет в море демонов, вмешались в происходящее и сумели стабилизировать ситуацию. Но тайно многие культиваторы воспользовались этой возможностью, чтобы убивать и красть сокровища, в результате чего уже и так запутанная ситуация в море демонов стала еще более хаотичной. Однако все это не имело ни малейшего отношения к ванлинию. Он ясно чувствовал, что золотое ядро внутри его тела продолжает уменьшаться, и причиной этому была красная нить, которая находилась на поверхности золотого ядра. В тот момент, когда духовная сила золотого ядра исчезнет, ядро разрушится, для Ван это будет означать только одно — смерть. В настоящее время уровень его культивации уже снизился с поздней стадии формирования ядра до средней стадии. Основываясь на расчетах, он снизится до ранней стадии в течение трех часов, А затем, через полчаса после этого, его ядро будет разбито. Что касается семидневного соглашения с Тюссепином, в настоящее время у Ванлини не было времени даже думать об этом. Его задачей сейчас было найти способ спасти свою жизнь, удалив из себя красную нить. Выражение лица Ванлини было мрачным. Его глаза были налиты кровью и заполнены намерением убивать. Для того, чтобы выжить, он должен был выпустить на волю безумия. К сожалению, он использовал практически весь свой запас духовной жидкости в землях древнего бога. Того количества духовной жидкости, которую он смог собрать, пока жил в городе Целинь, было крайне мало. Если бы у него было достаточно запасов духовной жидкости, он бы смог продержаться дольше. Как раз в этот момент к Ванолиню навстречу стремительно летел человек среднего возраста в черном одеянии. Приблизившись к Ванолиню, он мрачно произнес: «Средняя стадия формирования ядра! Это должно быть ты!» В тот момент, когда слова мужчины дошли до Ван Линя, красная молния промелькнула в его глазах. Хотя этот человек был на поздней стадии формирования ядра, Ванлин напал на него, не задумываясь о бегстве. Мужчина в черном насмешливо улыбнулся, но как только он собрался сделать шаг, его тело задрожало, а свет в глазах помутнел. Ван Линь, мгновенно представ перед мужчиной, вырвал его ядро из дантяня и бросил его в свой рот. Он даже не стал забирать сумку мужчины, Он просто быстро ушел. Он распространил божественное сознание, словно голодный волк, выискивая следующую жертву. Суньфань в настоящее время убегал от двух животных сил, сравнимых с культиватором на поздней стадии формирования ядра. Если он промедлит хоть немного, то будет съеден ими. С его культивации, стадия заложения основы, у него не было сил дать им отпор. Два зверя становились все ближе и ближе. Он слышал, что их речение раздавалось прямо позади него. Горько усмехнувшись, он понял, что не сможет сбежать. Но как раз в этот момент мимо него пронёсся порыв ветра, заставив его крутануться на месте. После того, как он наконец стабилизировал свое тело, он услышал несчастный крик двух зверей, которые преследовали его. Он осмотрелся вокруг и застыл в ужасе. Сунифани увидел, как беловолосый юноша похож на дьявола, потянулся рукой к голове зверя и вырвал его ядро, и тут же проглотил его словно обычную таблетку. Другой зверь в то время уже лежал мертвым немного в стороне. Беловолосый юноша окинул Суньфоне холодным взглядом, а затем, не говоря ни слова, умчался вдаль. Хотя Ван Линь давно ушел, Суньфон не смел двигаться. Взгляд беловолосого юноши ужасал его намерением убийства. Только после продолжительного периода времени он, от кашля в глоток крови, торопливо ушел. Демонический вид того беловолосого юноши будет продолжить преследовать его до конца жизни. Даже 700 лет спустя, после того, как он наконец оплатил свою мечту о достижении уровня зарождающейся души, он все еще был в ужасе, когда вспоминал того парня. Иногда даже просыпался посреди ночи от кошмаров. На севере от этого места две небольшие секты устроили драку за ядро зверя, убитого божественным возмездием. Летающие мечи и заклинания заполонили небо, пока они нападали друг на друга. Когда культиваторы обеих сторон находились в самом разгаре боя, С небес спустился беловолосый юноша. Как только он появился, не проронив ни слова, в его глазах вспыхнул демонический красный свет, и тут же из глаз выскочила красная молния, которая со вспышками электрического разряда, похожего на тень молниеносной змеи, проскочила между сражающимися культиваторами, атакуя всех подряд. Вместе с тем этот юноша действовал очень быстро, он бросился к группе сражавшихся культиваторов, протягивая руки к животу каждого культиватора уровня формирования ядра, вынимая их золотые ядра, после чего тут же их проглатывая. Спустя время, равное десяти вдохам, все культиваторы, участвовавшие в этом бою, погибли, а ядро зверя, который вызвал этот бой, было поглощено этим беловолосым юношей, после чего его тело превратилось в тёмное пятно, когда он устремился дальше. Были ли это звери или культиваторы, мужчины или женщины, до тех пор, пока их развитие не достигало уровня зарождающейся души, они умирали от рук вонолиня. он поглощал всё больше и больше ядер, его собственное развитие постепенно перестало понижаться, окончательно стабилизировавшись. Тем не менее, эта проблема была решена не полностью, это стабилизированное состояние продлится всего несколько часов. После этого его ядро снова начнет быстро уменьшаться, пока не разрушится. Единственный способ решения проблемы заключался в том, чтобы продолжить убивать людей, поглощая их золотые ядра. И продолжить это делать до тех пор, пока не накопится достаточное количество ЦИ, чтобы одним махом вытолкнуть красную нить из своего тела. Поэтому он должен убить много людей. Глаза в Анлине никогда не были так полны жажды убийства, как сейчас, он знал, что его текущая скорость убийств была слишком медленной для выполнения его задумки. Глаза в Анлине стали холодными, он расширял свое божественное сознание и обнаружил несколько странных зверей, которые находились в столе от него. Устремившись к ним, он коснулся правой рукой дорожной сумки и из нее выскочил его ядовитый летающий меч. Когда он убивал зверей и забирал их ядра, он, не останавливаясь ни на минуту, продолжал двигаться вперед. В то же время его божественное сознание распространялось все дальше, ища места с большим количеством людей или зверей. Во время полета Ван Лин неожиданно остановился, и его божественное сознание нашло большое стадо животных, находящиеся около тысячи ли к востоку. Он сразу же обернулся и направился на восток. Он быстро преодолел расстояние в тысячу ли и увидел, что в стаде было очень много зверей, Приблизившись к стаду, он коснулся своего лба, и второй дьявол вышел, направившись к зверям. Сразу за ним последовал ядовитый летающий меч. Даже божественное сознание сферы Цзы в было задействовано в нападении. В Анлине атаковал стадо всеми возможными способами. Но вскоре стадо зверей донёсся свирепырёв. Гигантский осьминог медленно поднялся с земли. Его чёрные глаза похолодели, когда он посмотрел на В Вонолинь смотрел осьминога и обнаружил, что этот зверь был на уровне силы культиватора средней стадии зарождающейся души. Поэтому он тут же развернулся и отступил. Он уже сталкивался с этим множество раз. В зверином стаде, подобном этому, должно было быть несколько зверей уровня зарождающейся души. Вонолинь со вспышкой света еще сдали, осьминог, взревев, погнался за ним. Вонолинь убегал, не оглядываясь. Осьминог, гнавшийся за ним уже продолжительное время, но так и не догнавший, предпочёл прекратить преследование. Он вернулся к стаду и съел несколько зверей, восстанавливая свои силы, прежде чем погрузиться в землю. Вскоре Ван Линь обнаружил группу из семи культиваторов, на расстоянии около двух тысяч шли от него. Трое из них были уровня формирования ядра. Семеро культиваторов окружили причудливого зверя и в настоящее время нападали на него. На улыбки людей из этой группы погасли, когда мелькнула темная тень, убив всех. Три культиватора уровня формирования ядра имели кровавые отверстия в животах, а у зверя была пробита голова. Но в тот момент низкий гол пришёл издалека. Заколдаванный дворец ядовитого короля постановил, что любые убийства запрещены в этом районе. Не двигаться! Ван Линь не колебался. Как только эти слова были сказаны, он начал отступать. Мужчина, говоривший об указе, усмехнулся. Его фигура внезапно исчезла, и он неожиданно появился прямо перед Ван Линьем, Не издав ни звука, он взмахнул правой рукой, и мощная сила накрыла тело Ванолиня. Тело Ванолиня внезапно поплыло назад, его глаза вспыхнули, когда он посмотрел на мужчину средних лет, который носил пурпурную мантию и имел равнодушное лицо. Через несколько секунд они вернулись к телам семи культиваторов. Человек посмотрел на труп и нахмурился, он холодно посмотрел на Ванолиня и сказал, «Такое дикое поведение! Все остальные убивают людей за сокровищ!» «В то время как вы убиваете людей из-за ядер!» Глаза Ван Линь вспыхнули. Этот человек точно был на уровне зарождающейся души, так как мог использовать мгновенную телепортацию. Основываясь на той ауре, что исходило от него, Ван Линь предположил, что этот человек не может быть на средней стадии зарождающейся души. Вероятнее всего, он был лишь на ранней стадии. Этот человек пришел не с дружескими намерениями. Холодный огонек вспыхнул в глазах Ван Линя, и он хлопнул по дорожной сумке, из которой тут же выскочил ядовитый летающий меч, зависнув над его головой, выпуская холодную ауру. В глазах мужчины средних лет появилось насмешливое выражение. Он взмахнул правой рукой и выпустил черный коготь, который метнулся к Ван Линю. Ван Линь подбросил флаг ограничений правой рукой. Флаг взлетел и мгновенно увеличился в размерах, охватывая окружающие столи. Ограничения покидали его одно с другим. Десятки ограничений быстро покрыли черный коготь мужчины, который стал издавать шипящие звуки, пока не раскололся на осколки. Мужчина посмотрел на флаг ограничения и ухмыльнулся, а он взмахнул правой рукой. Из его рукава вылетел фиолетовый летающий меч, который с молниеносной скоростью устремился в направлении Ван Линя. Ван стал уклоняться, сформировав руками печать заклинания, он прокричал «Сломать!». Флаг ограничения немедленно переместился, и ограничения, вылетая одно за другим, образовали черный щит перед Ван Линем. В тот момент, когда фиолетовый летающий меч попал в щит, ограничения стали перемещаться на меч, и практически мгновенно весь летающий меч был быстро покрыт ограничениями. Мужчина средних лет нахмурился. Он не ожидал, что культиватор средней стадии формирования ядра будет иметь такое странное магическое сокровище. Его правая рука хлопнула по его сумке, и из нее вылетела бронзовая тигриная печать. Мужчина средних лет без раздумий произнес несколько песнопений, и неожиданно печать издала рев. после чего стало быстро увеличиваться в размерах. Когда бронзовая тигриная печать выросла до семи или восьми джан в высоту, она тряснула пополам, и из нее выпрыгнул черный тигр. После того, как тигр появился, он набросился на Ванлине. Ванлинь мгновенно отступил на несколько шагов, сформировал печать заклинания обеими руками и крикнул «Ловушка!». В тот момент, когда он произнес это слово, флаг ограничений переместился, и из него тут же одно за другим стали появляться новые ограничения, которые, соединяясь вместе, образовывали цепи. Появившись мгновенно со всех сторон, они образовали перед ванвлением железный барьер. Когда черный тигр набросился на железные цепи, он тут же жалобно взвизгнул и резко отскочил. Между тем другой железный барьер, образованный из цепей, появился позади черного тигра. Оба железных барьера перемещались по направлению друг к другу и соединялись, образовывая сферу, Черный тигр был пойман в ловушку внутри неё». Все это произошло в одно мгновение. В тот момент, когда черный тигр бросился к ванлинию, он уже был в ловушке внутри железного барьера, созданного ограничениями. Тигр продолжил реветь внутри клетки, но это, похоже, не имело никакого эффекта. Лицо мужчины средних лет изменилось первый раз, а он серьезным голосом спросил. «Чей это ученик?» По его мнению, кто-то, кто имел такое магическое сокровище, должен иметь какую-то серьезную поддержку. Ведь не было способа, чтобы простой человек уровня формирования ядра будет иметь такое мощное магическое сокровище. Немного жадности невольно вошла в его сердце. Глаза вон не загорелись, оказалось, сила флага ограничений стоила бы ужасного возмездия. Этот флаг даже не был флагом одного направления, если бы он был одной направленности, то он бы был еще более мощным. Он холодно посмотрел на мужчину средних лет, текущая ситуация не была хорошей. Когда он только что сражался с мужчиной средних лет, его духовная энергия стала нестабильной, и его золотое ядро немного уменьшилось. Если так будет продолжаться, то его золотое ядро скоро разрушится.